К рассвету потеплело, и над морем повис такой густой туман, что скалистая стена, у подножия которой покачивался корабль, только изредка показывалась в его разрывах. Эмма различила темные очертания башни, которые казалась призрачной, потому что сверху не доносилось обычных звуков обжитого места. Эмма забеспокоилась. Следовало расспросить, Атли или Олафа, но ни того, ни другого не оказалось на корабле. Викингов на Драккаре оставалось немного, большинство сошло на берег. Но у носовой настройки Эмма увидела одного из кормчих, Эрлинга. Рядом с ним, кутаясь в шкуры, топталась Виберга. Увидев Эмму, она засуетилась. Я только спросила, нельзя ли мне сойти на берег? Так хочется почувствовать под ногами твердую землю. Когда Эмма обратилась к кормчему, тот пояснил, что в башне должно быть никого нет. Серебряный плащ сошел на берег со своими людьми, и Сатли, который хорошо знает здешние места, чтобы разобраться, что к чему, а заодно и пополнить запасы воды. Викинги вернулись через пару часов, когда туман уже заметно рассеялся, и Эмма даже могла переговариваться с Торлаугом, оставшимся на другом драккаре. Торлауг первым заметил движение на берегу. Викинги возвращались не одни. С ними были монахи, легко узнаваемые по темным, долгополым одеяниям, Они помогли погрузить на борт провиант, вяленую рыбу, репу, козье мясо и яйца, уложенные в большие корзины и бережно переложенные соломой. Среди прочего была даже пара бочонков пива, завидев которые викинги одобрительно зашумели. Один из бочонков откупорили тотчас, как только он оказался на палубе. Атли подошел к Эмме. Все это дали нам монахи-бенедиктинцы. Они нашли себе приют в скалах в глубоких пещерах. А до этого... Их монастырь располагался совсем близко от нашей крепости. Они снабжали гарнизон продовольствием, а викинги охраняли их. Монахи и рассказали нам о разгроме, который недавно учинили здесь датчане. Святые отцы едва успели бежать вглубь страны, пока норманы отражали набег. Теперь, когда с появлением солнца туман окончательно рассеялся, стала хорошо видна крепость на скалах. Вокруг царило безмолвие. Многие ее укрепления были каменными, видны были следы пожара, однако Эмма отметила, что крепость не слишком пострадала. Насколько ей было известно, северяне не отличались умением штурмовать каменные укрепления и обычно предпочитали захватывать селения, где можно было поживиться, не неся значительных потерь. Атли словно прочитал ее мысли, «Я и сам был поражен тем, что столь мощная крепость спала. Но монахи объяснили, в чем дело — Норманы сами открыли пришельцам ворота, ибо с ними был Рагнер. Он крикнул на стену, что прибыл с приказом Роллу, и ему поверили. «Надеюсь, он угодит в Хель, этот презренный предатель. Теперь в крепости только смерть и запустение. Все это случилось пять-шесть дней назад». Зная Рагнара, Эмма представляла себе, что произошло за этими стенами, и не на шутку испугалась. «Нам следует скорее уходить отсюда». Такого же мнения был и серебряный плащ, однако, в отличие от удрученного Атли, он был оживлен, поскольку уже успел хлебнуть изрядную порцию своего любимого напитка. Глаза его блестели, улыбнувшись Эми, он протянул ей огромное яблоко, вытерев его полой плаща, однако, когда он обратился к Атли, голос его звучал серьезно. Монахи утверждают, что Даны все еще где-то в этих водах. У них несколько хороших драккаров и множество людей. Я не боюсь столкновений с ними, однако слепо идти навстречу опасности может лишь тупой тролль. Думаю, чем скорее мы покинем эти места, тем будет лучше для нас. Атли был согласен с ним, поэтому едва закончилась погрузка, и в жертву морским богам были принесены мех с вином и козья нога, викинги, не дожидаясь отлива, вышли в море. Весь день они гребли Несмотря на ясную погоду, ветер был переменчивым, и на парус рассчитывать не приходилось. Однако, когда солнце уже садилось за горизонт, окрашивая все вокруг в пурпурные тона, они заметили чужой драккар, внезапно появившийся из-за скалистого острова и устремившийся им навстречу. — Даны! — кивнул серебряный плащ, и глаза его сверкнули. — Длинное судно с красной головой дракона — И двенадцатью парами весил с каждого борта, неслось прямо на них, не замедляя хода, морской тур находился ближе к нему, и олов прокричал Торлоугу, чтоб тот готовился к схватке. Но ведь один, Дракар, заметил Атля, а у нас два, причем гораздо больших.